Глава девятнадцатая. Второй шанс. Зал заседаний совета. Я чувствовал себя студентом, сдающим экзамен перед высокой комиссией, но в собственном знании предмета при этом ни капли не сомневался. Ами, Сален, Панариан, Нагус – эти четверо буравили меня взглядами, будто пытаясь вытащить всю подноготную. Стараясь быть лаконичным и говорить строго по существу, я уложился с докладом в положенные 15 минут. Тем более, что часть информации уже была заранее передана в предыдущей петле мной в этой сторонниками каждого из членов Совета. «О, уверен, они сейчас не столько слушают меня, сколько сравнивают каждое мое слово с тем, что им доложили союзники. И это хорошо». Я ни словом не упомянул свои подозрения о двойном течении времени, и никто меня не поправил. Значит, никто, кроме меня, не заметил этих странных следов. «Значит, наши так называемые союзники ничего не делали и покорно сдались Дебихатом», — Ами нахмурила брови, в очередной раз повторив эту мысль. «Я же в этот момент опять прокрутил в памяти момент своего поражения». Атака того вождя Дебихатов была такой странной. Сначала ее как будто просто не было, а потом сразу проявился результат, моя смерть, пропустив все промежуточные этапы. Может ли быть так, что этот жук смог использовать тот же прием, который они провернули со всей станции? Разделил время. Зиелоты ничего не делали вначале, но потом все словно очнулись и начали сражаться. Я вернулся к докладу, немного поправив сделанные ами выводы. Не хочется намекать на свои тайны, но эту странность не скрыть. Так пусть именно я и буду тыкать в нее носом. «Но ведь бой в основном приняли не лоты а подчиненные ими расы», возразил Барн, сияя своей белоснежной бородой. «Может ли это значить, что сами лидеры гармонии нас просто предали?» «Да уж, ничего себе, куда его занесло». Я окончательно отвлекся от воспоминаний и сосредоточился на настоящем. Первые удары были нанесены по местам расположения лидеров Зелотов, так что не думаю, что твои подозрения имеют смысл, — возразил я. И те, конусоголовые, что выжили, когда пришло время, сражались, не жалея себя. Не знаю, что их вело в бой, их история или стальные яйца, но они неплохо себя показали с учетом оставшихся у них возможностей. «Кстати, а Хварц что-нибудь успел вытащить из тех жуков, что я ему передал?» Я закончил напоминанием о том, что мой советник с самого начала петли не выходил со мной на связь. И скажу честно, мне это не нравится. Вот и сейчас никто не ответил ничего конкретного, и только Ами грустно покачала головой. Мол, увы, ничего серьезного. «Не верю. Но и просто так мне явно никто ничего не расскажет». Что ж, буду в следующий раз выдавать ценных пленников только тем, кто верен мне лично. Давайте заново. Ами оборвала собравшегося устроить со мной то ли спор, то ли сразу драку барна. Да уж умеет тервенец изображать смертельную обиду на подозрение, когда ему это выгодно. А я бы вот предпочел сейчас не играть в политику, а вернуться на флот и заняться делом». Хорошо, что построением эскадр в утвержденном порядке уже занимаются мои адмиралы. Да и мне теперь не нужно тратить время на знакомство с ними. Тоже выигрываю на этом около часа. Но все равно, как же хочется обратно в космос. Там я чувствовал себя гораздо спокойней. Да и столько тайн осталось, которым хочется верить, я смогу подобраться поближе в этой петле». Но сейчас надо было все же собраться и закончить с официальной частью. Как и попросила Ами, я вернулся к началу и вывел на демонстрационный экран данные разведывательных ботов, вновь отправленных к центру временной аномалии, раскинувшей свою спираль возле злополучного пояса магнитаров. К сожалению, никакой принципиально новой информации ни за остаток прошлой петли, ни за начало этой они так и не добыли. Хотя все же нашлась одна любопытная деталь, которая сейчас бросилась мне в глаза. Начало спирали, возле которой на нас напали таинственные изумрудные, уходило строго в сторону соседней галактики, той самой, куда мы сейчас вновь отправимся, чтобы провести матч-реванш с дебихатами. Естественно, о том, чтобы временная и гравитационная аномалия добралась до родины зейлотов и речи не было, иначе каких она была бы размеров, но само направление? Совпадение? А то, что мы через нее пролетели всем своим флотом, когда спешили в первую указанную Амином точку, тоже ирония судьбы? Могло ли это как-то на нас повлиять? Даже не знаю. Но чем хороши петли, и о чем в наше время знает даже школьник, так это возможностью проанализировать все, что с тобой произошло, и сделать правильные выводы а потом добавить к ним новую информацию, полученную уже в следующем витке, и так раз за разом, пока не докопаешься до самого главного, или пока тебя не убьют твои противники или конкуренты. Итак, я позволю себе перечислить основные моменты нашей экспедиции, теперь уже с учетом ваших вопросов. Я прочистил горло и принялся вновь рассказывать, Уже более подробно и обстоятельно все, что успел увидеть, услышать и узнать. Одновременно я обрабатывал всю информацию у себя в голове, прикидывая, какие изменения я хочу прежде всего внести в этот виток. Для начала — аномалия. Я снова наведаюсь туда лично, раз уж эти штуки, возможно, реагируют на мое присутствие. Потом переход в соседнюю галактику — Тут в идеале бы попробовать другой путь, чтобы наши аналитики попробовали выяснить тайны невидимых станций зелотов. Но пока никак, есть одна вещь, которую мне надо будет повторить: тот корабль с зеленым монстром. Еще одна временная аномалия, к встрече с которой хочется верить, у меня уже найдутся хоть какие-то идеи, что это за существо и как его обуздать. Потом будет Надежда 02 где меня ждет приглашенный Хасси в петлю Си Нирен и, наконец, флот Троя. Там я проверю свое влияние уже на третью аномалию, а еще мы, конечно, запустим новую тактику малого удара с самого начала. Хотя я вспомнил, как изменилась стратегия дебихатов и был готов поставить все свое состояние на то, что они тоже будут готовы к изменениям. Мак меня оборвал немного обиженный голосами. Неужели принцессе не понравилось мое монотонное звучание? Ха, будет знать, как заставлять меня столько болтать. Да, я посмотрел на свою старую знакомую. Глаза блестят, как и раньше, а вот в теле, переполненном всей энергией, уже как будто нет было легкости. Да и не одну Ами затронули эти изменения. Тот же Барн тоже словно стал еще крупнее и массивнее, чем раньше. Впрочем, а что тут удивительного? Я знаю, что эти двое всегда гнались за силой, и вот сейчас они столкнулись с той же проблемой, что и император Ривак в свое время. Они достигли лимита 75-го уровня и ожидаемо пытались прорваться через эту стену, пропуская через себя просто тонны, доступные им благодаря их положению, пси-энергии. Мне с этим было немного проще. Я не так гнался за личной мощью, А в прошлой петле еще и граница сдвинулась, открыв новые возможности, которые я пока так и не пощупал. Взгляд пробежался по внутреннему статусу. «Лорд Империи, уровень 2. Уровень батарейки 75 из 80». Несмотря на определенные победы в прошлой петле, я пока так и не добрался до 76 Кстати, вот будет и еще одна приоритетная цель на этот виток – стать сильнее – И проверить, не мой ли статус лорда второго уровня, как сказала Хасси, устраивает такие странные связи между мной и временем. Думаю, даже одного лишнего уровня будет достаточно, чтобы сравнить с прошлыми результатами и понять, есть ли изменения. Мак, Ами нарушила паузу, заметив, что я совершенно не собираюсь чувствовать себя неловко. А что, у меня столько дел, что на подобные глупости его точно не хватит. Ты уже второй раз обходишь в своей речи три факта, хотя я давала тебе возможность самому об этом рассказать. Я кинул быстрым взглядом членов совета. Ами как будто была искренне расстроена, а вот на лице Барна появилась довольная улыбка. Странно. Раньше у нас с повелителем Тервина вроде был нейтралитет. Или это он решил так отомстить за уничтоженное во время тренировок Бионы? Или... Я невольно вспомнил эмоции посла Амина, когда я показал ему лицо Барна. Страх. Получается, я не знаю чего-то серьезного о последних делах своего старого друга и врага. Что за факты? Я сосредоточился только на принцессе. Первый. Странный корабль в Войде. Мы внимательно изучили доклад лейтенанта Сапора и удивлены, что ты не посчитал нужным рассказать о столь странном противнике. Второй. Голосами стал холодным, как сталь. Разногласия в гармонии. Адмирал Чилик доложил, что тебя пытался арестовать красный лидер их расы, несмотря на все договоренности. И ты опять не посчитал это достаточно важным для своих коллег по совету. И, наконец, третье. Ами смотрела на меня так серьезно. Глаза барно полыхали такой убедительной яростью, что я не удержался. «Вы узнали про мою пьянку с местными?» Я тяжело вздохнул. «Да хватит придуриваться, что с тобой? Для тебя это все игры?» Ами врезала кулаком по столу, и окутывающие ее руку щиты рассекли каменную плиту, словно та была сделана из масла. «Кажется, я определенно чего-то не знаю о последних событиях». «Наверное, ты права. Возможно, где-то я перегнул палку». Я посмотрел в лицо принцессы, и на мгновение мы будто снова очутились на орбите родины Маури. Впрочем, нет. Мне все это только показалось. Девушка может превратиться в холодную стерву, жадную до силы и власти. А вот стерва обратно в девушку. Это уже сказки. Мне показалось, что наш разговор больше похож на пустую трату времени. А мне бы хотелось использовать каждую секунду петли ради настоящего дела. «Может быть, расскажете, что случилось?» «Расскажем», — Ами кивнула. «Тем более, что это напрямую связано с третьим фактом, который ты утаил. С тем, как ты устроил допрос послу Амину с помощью специального оборудования рода Панарианов. Алис передал нам результаты твоей проверки». «Знаешь, почему Зейлот боится меня?» Молчавший до этого Барн подался вперед. «Интересно. Я на самом деле не был настолько наивен, чтобы думать, будто хоть один из столь явных фактов ускользнет от этой четверки. А вот узнать, что моим коллегам по совету покажется самым важным, вот это уже могло сказать о многом. Как и то, что владыка Тервина и не думал скрывать тайну такого особого отношения посла к нему». «Почему?» — спросил я. «Потому что у нас завелись сепаратисты», — холодно начал Барн. «Ты занимался флотом, поэтому не в курсе». Но в первый день петли, через десять часов от начала петли, сектор-пивот решил объявить о том, что выходит из Союза. Вот я и слетал к ним. Один, ведь для жалкой окраинной республики, состоящей всего из семи миров, моего флагмана было более чем достаточно. Я стер их планеты в порошок, предварительно захватив их лидеров в петлю — чтобы те в следующий раз рассказали своим, что их ждет, если они продолжат творить глупости. И почему-то нашего конусоголового друга мой рациональный подход чрезвычайно испугал. Барн изобразил кривую усмешку, наблюдая за моей реакцией, которую я постарался сдержать внутри. Тем более, что не услышал сейчас ничего удивительного. О том, что владыка Тервина не боится бить яйца ради яичницы, я знал всегда. Уничтоженные миры это, конечно, не особо приятно, но я сам видел последний закат Земли от самых разных бомбардировок не один раз. Внутри петли это совсем не так страшно, как в обычной реальности. Тем более, что Барн, и это удивительно, в итоге выбрал довольно мирную стратегию. Дал сектору пивот еще один шанс. Что еще? Реакция Амина, почему он был в ужасе? Тут может быть много объяснений, но я бы поставил на то, что мой конусоголовый приятель увидел очередное изменение истории. Вот единственное, что могло его так пронять. И если сектор в рамках общего потока действительно должен был отделиться, а Барн его удержал, что ж, вот и причина для страха. Барн – разрушитель истории в его самом первобытном проявлении». «А что вы все на меня так смотрите?» Я обвел взглядом членов Совета. «Думаете, я буду возмущаться тем, что мы кому-то не дали свободу?» «Так я не против. Вот закончим с дебихатами, тогда и обсудим с этим сектором, что они там удумали. А сейчас перед лицом врага пусть подождут. Но вот что меня интересует гораздо больше...» Я замедлился. «Так это реальная причина, по которой вы так встревожены». «Чистка, устроенная Барном, не в счет. Что еще случилось?» «Ты стал совсем другим, не таким, как десять лет назад». Панариан накинул меня отеческим взглядом, от которого захотелось пойти помыться. «Да, на этом все не закончилось. На четвертый день о выходе из Союза заявил сектор Нидель. Еще двадцать четыре планеты. Туда уже лично я отправил шестой флот Соул и...» Вели замолчал, я посмотрел на него и сразу все понял. «Их уничтожили? Но как? Разве у кого-то из обычных миров есть сила сдержать даже не флот, а хотя бы один корабль с технологиями гравитации Старой Империи?» Вот сейчас у меня не было и догадок, что мне смогут ответить. «Мы не знаем», — Ами покачала головой. «Флот был уничтожен, никто не вышел на связь» а в этот виток те несколько командиров, что были включены в петлю, просто не вернулись. Вот теперь я почувствовал неприятный запах какой-то новой надвигающейся гадости. И почему-то появилась уверенность, что эта проблема и все временные парадоксы, с которыми я начал так активно сталкиваться, связаны. Пришлось рассказать о своих подозрениях. Единственное, о чем я умолчал, это о своем влиянии на темпоральные отходы иностранных зеленых монстров. Если остальное могло понадобиться и другим членам совета для поиска решения этой проблемы, то эта тайна только моя. По крайней мере, пока. Спасибо за информацию. Ами поблагодарила меня за новые детали, благоразумно не задавая вопросов, почему я умолчал об этом раньше. Что ж, тогда я предлагаю следующую тактику. Маг повторит свою экспедицию, стараясь на этот раз узнать как можно больше о временных аномалиях и следах наших возможных врагов в соседней галактике. А мы займемся тем же самым в этой. Все согласны? Едва принцесса замолчала, как панарианный вождь Нагус, промолчавший все заседание совета, тут же дружно подняли руки, как всегда поддерживая решение своего лидера. Барн окинул меня ехидным взглядом, но после небольшой задержки присоединился к ним. Я же на мгновение задумался, а потом предложил небольшую рокировку. Отдать часть крупных кораблей моего флота, оставив их разбираться с бунтовщиками и теми, кто за ними стоит. А мне вместо этого добавить побольше авианосцев и десантных групп, которые должны были принести максимум пользы с учетом новой стратегии борьбы с Роем. Пусть будет так. Мое дополнение все успешно приняли, и члены совета начали расходиться по своим делам. Я уже тоже собрался было двинуться на свой флагман, когда меня ненадолго задержал Алис Панарян. Мак, ты если что, извини, но я тут взял на себя проверку одного из своих офицеров, так как он на начало петли, еще до назначения на Амичан твоим помощником, находился в моем флоте. Начал Вели. «Я говорю о том, кто направил вас в пояс магнитаров». «Агор-Прист», — я кивнул. «Я тоже хотел с ним пообщаться. Ну как, удалось что-то узнать?» Впрочем, судя по кислой морде Панариана, я и так уже знал ответ. «Ничего, тот не смог меня удивить. Мои спецы вывернули его наизнанку, но он чист. Нужных воспоминаний из прошлой петли просто нет». Я оставил за ним наблюдение и вернул на место. Маловероятно, но вдруг на него снова выйдут, и тогда мы сразу это заметим. Спасибо, Алис, что поделился. Я вежливо кивнул по Нариану, а потом поискал взглядом Ами. Может быть, принцесса тоже захочет поговорить со мной один на один? Но нет, Ами уже исчезла в дальнем конце коридора, и наш разговор, который мне почему-то показался возможным так и не состоялся. «Что ж, не удалось поговорить с красивой девушкой, пойду общаться с парнем. Пусть Алис и проверил приста со всем опытом своего рода, я бы тоже хотел присмотреться к этому офицеру с учетом уже моих уникальных особенностей».